Винни-Пух, глава десятая, в которой мы оставляем Кристофера Робина и Винни-Пуха в зачарованном месте. Кристофер Робин куда-то уходил, совсем. Никто не знал, почему он уходит. Никто не знал даже, куда он уходит. Да, да. Никто не знал даже, почему он знает, что Кристофер Робин уходит. Но по той или иной причине все в лесу чувствовали, что в конце концов должно наконец-то что-то случиться. Даже Сашка-букашка, тот самый крошечный родственник и знакомый Коровика, тот, который, думаю, что однажды видел много Кристофера Робина, но был в этом не совсем вполне уверен, потому что он легко мог ошибиться, даже СБ сказал себе, что положение дел меняется. А рано или поздно? Два других родственника и знакомых сказали друг другу: "Ну рано и ну поздно?" Таким безнадёжным голосом, что было ясно, ждать ответа нет никакого смысла. И однажды почувствовав, что он больше ждать не может, кролик составил сообщение. И вот что в нем говорилось: сообщение всем всем всем встречаться возле дома на буховой опушке принимают лизарризацию. Слева по порядку номеров подпись кролик. Ему пришлось переписать эти два слова три раза, потому что он не сумел заставить себя правильно выписать лизарризацию. Выглядело это так? как будто ей полагалось выглядеть с точки зрения кролика более-менее прилично. Зато, когда наконец-то этот труд был окончен, он обежал всех и всем прочёл своё произведение вслух. Все-все-все сказали, что, конечно же, придут. "Ну", сказал Иа, увидев процессию направляющуюся к его дому шествию. "Это действительно сюрприз. Ну и что? Тоже приглашу. Не может быть." Не обращай внимания на его, шипнул кролик Пуху. Я все ему еще утром рассказал. Все спросили у его, за кого же он переживает, и он сказал, что не за кого. И вообще жизнь у него отличная, о чем это говорить? И тогда все сели. И как только все уселись, кролик снова встал. Мы все знаем, почему мы здесь собрались, сказал он. Но я просил моего друга и А. Это я. Звучит неплохо. Лева <къем> просил его предложить лизарцуцию. И кролик сел. Ну, давайте скажу. Прошу меня, пожалуйста, не торопить. Прошу не нудавайкать. Итак. Об этом ещё никто ничего не знает. Это сюрприз. Хм. <къем> В общем, в целом и так далее и тому подобное. Прежде чем он начнет, или, пожалуй, лучше сказать, прежде чем э, я окончу, должен э, вам кое-кто прочесть до сели неизведанное поэтическое произведение. Вот, до сели, какое-то трудное слово. Оно означает, ну вот вы сейчас и узнаете, что оно означает. До сели, как я уже говорила. Доселе вся поэзия в лесу создавалась лишь пухом, медведем с милым характером, но разительным недостатком ума. Однако према, которую я намереваюсь прочесть вам сейчас, была создана лично и А и А, то есть мною в часы моего досуга. И если кто-нибудь отберет у младенца ру орехи, а также разбудит сову, мы все сможем насладиться этим творением. Я называю его даже стихотворением. Стихотворение, моё сочинение. Кристофер Робин уходит от нас. По-моему, это факт. Куда? Никто не знает. Но он уходит увы. Да, он нас покидает. Вот рифма к слову знай. Мы о горчине. Тут рифма к слову увы. Нам всем вправду грустно, терпеть всё это трудно, неплохо. Так и даже в рифмах слово факт есть. Ну досадно. А ведь теперь нужно ещё рифму к слову досадно подобрать. Как же досадно. Пусть эти два досадно рифмуются друг с другом, ладно. Я вижу, не так-то легко написать очень хорошую строчку. И лучше бы все вы сначала сказать, не легче ли поставить мне точку. Нет, Кристофер Робин, мы здесь твои друзья. Не так. Мы все здесь друзья. Твоя? Опять не так. В общем, прими на прощание от всех пожелание успех. Нет, не так. Прими пожелание успехов от всех. Фух ты. Слово не вкружи, что-то не получается не так. Словом, мы все тебе их желаем. Ты молодец. Конец. И если кто-нибудь намерен аплодировать, то время пришло. И тут все захлопали. Благодарю вас. Я приятно удивлён, даже тронуть хотя, возможно, аплодисменты и не особо звучные. Эти стихи гораздо лучше моих. С воскрешением сказал Винни-Пух, и он действительно был в этом уверен. Ну что ж, в общем-то так и было задумано. Итак, резолюция, сказал кролик. Это такая форма, когда мы подписываем от низом Кристоферу Робину наши подписи. И резолюция была подписана пухом совой-птаточком и а кроликом кенгой и даже большой кляксы это была подпись Тигри. И ещё три маленькие кляксы, а это была уже подпись крошки Ру. Все все все отправились к дому самого Кристофера Робина. Ну, здравствуйте, друзья, сказал Кристофер Робин. Здравствуй, Пух. И вот все они сказали: "Здравствуйте", и вдруг всем стало как-то очень грустно и как-то не по себе. Ведь получалось, что они пришли прощаться, а им очень и очень хотелось не думать о таком. Они беспомощно сбились в кучку, ожидая, что наконец-то заговорит кто-нибудь другой, только подталкивали друг друга шепча: "Ну давай. И мало по-малу вперед вытеснили ИА, а все остальные столпились за ним. Ну, в чем дело, ИА? – спросил Кристофер Робин. ИА помахал хвостом, очевидно желая себя подбодрить, и начал. Кристофер Робин, мы пришли сказать, чтобы передать, как это называется, ты понимаешь? Я сочинял, но мы все знаем. Ну, ты должен это понять. Мы...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 Сами хорошенько не понимая почему, остальные тоже начали расходиться. И тогда Кристофер Робин закончил чтение стихотворения и подним в глаза, собираясь сказать наконец-таки спасибо, но перед ним оставался лишь один Пух. Это очень трогательно, сказал Кристофер Робин, складывая бумажку и убирая ее в карман. Ну, пойдем, Пух. И он быстро зашагал по дороге. А куда мы идем? спросил Пух, стараясь поспеть за ним и одновременно понять, что им предстоит. Экспедиция или что-нибудь ещё другое? Даже я не знаю, что. Да так, никуда, сказал Кристофер Робин. Что ж, они пошли туда, и после того, как они пошли порядочный кусочек, Кристофер Робин спросил: "Пух, а что ты любишь делать больше всего на свете?" "Ну, а больше всего на свете я люблю" И тут ему пришлось остановиться и подумать, потому что хоть кушать эту он и любит, но очень приятное занятие. Ведь для этого есть минутка как раз перед тем, как ты принимаешься за мёд, когда тебе ещё приятнее, чем потому что ты уже ешь его. Но только Пух не знал, как эта минутка называется. И ещё он подумал, что играть с Кристефером Робином тоже очень приятное дело, и вообще играть с питочком это тоже очень приятное дело. И вот, когда он всё обдумал, он в итоге сказал, что я люблю больше всего на свете, так это когда мы с пятачком придём к тебе в гости, и ты говоришь: "Ну, не пора ли подкрепиться?" А я говорю: "Я бы не возражал". А ты такой: "А пятачок?" И день такой шумелочный, все птицы поют. "А что ты больше всего любишь делать?" "Я тоже всё это люблю", сказал Кристофер Робин. "Но что я люблю больше всего, так это Ну-ну. Нить-по. А как-то ты это делаешь? Спросил Пух после некоторого размышления. Ну вот, спросят, например, тебя, как раз когда ты собираешься делать что-то. Что ты собираешься делать, Кристофер Робин? А ты говоришь: "Да ничего". А потом идёшь и делаешь. А, понятно, сказал Пух. Вот, например, сейчас мы тоже делаем такое ничегошное дело. Понятно, понятно. повторил Пух. Например, когда ты гуляешь, слушаешь, что, чего никто не слышит, ни о чем не забудешься. А, -а, а, сказал Пух. Они шли, думая о том и о сём, и постепенно добрались до защищённого места, которое называлось ещё капитанским мостиком, потому что оно было на самой вершине холма, а там росло целых шесть деревьев. Кристофер Робин знал, что это место зачаровано, потому что никто не мог сосчитать, сколько тут деревьев — шестьдесят или шестьдесят четыре. Даже если привязывал каждому сосчитанному дереву кусочек бечевки, как полагается на зачарованном месте, и земля была другая, не такая, как в лесу, где росли всякие колючки и папоротники и лежали иголки. Здесь вообще было все по-другому. Это было единственное место в лесу, где можно было сесть и спокойно посидеть, не уткнувшись на колючку. И не нужно было постоянно сразу же вскакивать в поисках чего-нибудь другого. Наверное, потому что капитанский мостик вы видели всего всё на свете. Во всяком случае, до того самого места, где нам кажется, небо сходило с землёй. И вдруг Кристофер Робин начал рассказывать проху всякие интересные вещи про людей, которые называют королями и королевами. И про еще каких-то зверей, которых называют купцами. И про то место, называется, оно вроде бы Европой. И про то место, вроде бы потерянного острова посреди моря, куда не приходят даже корабли. И как сделать насос, если вдруг нужно. И как в рыцари посвящали. И вообще, какие товары мы получаем из Бразилии. А вини пух, прислонивший спиной к одному шести, с чем-то там деревьев и сложив лапки на животе говорил: Ох. И ах, понятно, и не может быть, и думал он о том, как бы чудесно было, если бы в голове у него были не опилки, а настоящий ум. И мало по малу Кристофер Робин рассказывал все, что знал, и затих, и сидел, глядя с капитанского мостика на весь весь белый свет, и желая, чтобы так было всегда. А Пух продолжал размышлять, и вдруг он спросил Кристофера Робина: "А это очень хорошо, когда?" тебя светят. Ну, давайте, как ты там говорил. Чего? Спросил Кристофер Робин, не особо-то хотят отрываться, словно прислушиваясь к какому-то другому. Ну, вытихо, налыше дей, объяснял Пух. А, по свет рыцаря. Да, вот так вот именно, сказал Пух. А я уж думала типа по сви, ну ладно. Они не хуже короля и купца и всех остальных, про которых ты говорил, да ведь? Ну, думаю, не поменьше короля будут, сказал Кристофер Робин. И тут же, заметив, что Пух кажется очень огорчён, поспешно добавил: "Но больше купца. А медведь тоже таким стать может". "Конечно, может", сказал Кристофер Робин. "Я тебе ситес посвящу". Он взял палочку и слегка ударив её непохо по плечу, сказал: Сентти Сервини Пух, да медведь, вернейший из моих рыцарей. Понятно. Пух встал, а потом опять сел и сказал: "Спасибо". Как полагается говорить, когда тебя посвящают в рыцари. И незаметно он снова задремал. И во сне он и сыр на сос, и сыр, остров, и купцы жили все вместе. И у них была лошадка, и все они были верными рыцарями доброго короля Кристофера Робина. Все, кроме купцов, которые смотрели за лошадкой. Правда, время от времени он качал головой и говорил про себя: "Я что-то перепутал". А потом он начинал думать обо всех вещах, которые Кристофер Робин захочет ему рассказать, когда вернётся оттуда, куда мы собрался уходить. И тогда, когда ему будет трудно, такому бедному маленькому мишке с опилкой на в голове, главное ничего не перепутать. И тогда, наверное, грустно сказал про себя: "Медведь Кристофер Робин не захотел мне ничего больше рассказывать. Интересно. Если ты верный рыцарь, неужели ты должен быть только верным, а не рассказывать ничего тебе? И тут Кристофер Робин, который всё ещё смотрел в пространство, подперев рукой голову, окликнул его. Пух! Что такое? сказал Пух. Когда? Когда я Пух! Что такое, Кристофер Робин? Мне не придётся больше делать то, что я больше всего люблю. Никогда? Ну, может быть, иногда, но не всё время. Они просто не позволяют. Пух ждал продолжения, но Кристофер Робин опять замолчал. Что же, Кристофер Робин? сказал Пух, желая ему помочь. Пух, когда я буду, ну, ты знаешь, когда я буду уже не буду ничего делать, Ты будешь иногда приходить сюда? Именно я. Да, Пух. А ты будешь приходить сюда? Да, Пух, обязательно, обещаю тебе. Это хорошо, сказал Пух. Пух, пообещай, что ты меня никогда-никогда не забудешь. Никогда-никогда, даже когда мне будет 100 лет. Пух немножко подумал. А сколько мне будет тогда? Думаю, 99. И не Пух кивнул. обещаю, сказал он. Всё ещё глядя вдаль, Кристофер Робин протянул руку и пожал лапку Пуха. Пух. Серьёзно сказал Кристофер Робин: "Если я, если я буду не совсем такой". Он остановился и попробовал как-то выразиться немножко иначе. Пух. Ну, чтобы не случилось, ты ведь всегда поймёшь, правда? Чего пойму? Да ничего. Мальчик засмеялся и вскочил на ноги. Пошли. Куда это пойдём? спросил Бенипух. Куда-нибудь, сказал Кристофер Робин. И они пошли, но куда бы они ни пришли, что бы ни случилось с ними по дороге, здесь, в зачарованном месте, на вершине холма в лесу, маленький мальчик будет всегда, всегда играть со своими медвежонком. Конец.